Глава 11. Я знал, что при приближении к Кати действие приворота усилится, но даже не думал, насколько сильно оно станет, если прижать хрупкое девичье тело к себе. Сквозь меня будто пропустили молнию, только безомно приятною. Во мне всё трепетало от предвкушения. Сердце бешено билось в груди, сейчас я держал в руках самое прелестное создание. Глаза сами тянулись к её прекрасному лицу. Кажется, весь мир исчез, всё стало неважным. Даже смутная, непонятная мысль, что я сейчас совершаю ошибку, нисколько мне не мешала. Некоторые ошибки стоит совершать. Я уже был близко, но девушка в моих объятиях произнесла: "Я «Э, леас перемести нас куда-нибудь недалеко". Недалеко хорошее понятие. Мне оно нравится. Интересно, моя спальня в собственном дворце это недалеко? В пределах дома, добавила повелительница моего сердца и тела. Как пожелает моя госпожа, ответил я. Вспышка, и внем мы очутились в моей скромной спальне. Слишком скромной для такой красавицы. Недостаточно прекрасной. Но я будто горел изнутри, и был лишь один способ утолить эту жажду. А мы так близко стояли, тело к телу, и одежда отчаянно начала казаться лишней. Коте резко выскочила из моих рук. Я уже хотел заключить её в свои объятия, как она махнула рукой в мою сторону. Подожди минутку. Приказ сковал моё движение и желание. Я же был так близко. С другой стороны, Кати всё ещё жадно глотала воздух. Ей требовалось отдышаться. Всё-таки первая телепортация, но в мои планы не входило надолго оставлять её одну. Минута уже подходила к концу, как внезапно кто-то постучался в окно. Маленький дракончик отчаянно колошматил по окну, будто от этого зависит его жизнь. Кажется, ещё немного и стекло разобьёт. Чего он так испугался? На улице какая-то опасность? Эх, такой момент испорчен. С другой стороны, вовремя заметили. Катя стояла ближе к окну и сразу распахнула его, пропуская дракончика в дом. Протянула руки в надежде, что он к ней подойдёт. Но дракончик проскочил мимо. Я уже подумал, что малыш сейчас поспешит забиться где-нибудь в доме, но вместо этого он направился ко мне и потерялся у ног, явно намекая, что хочет на ручке. Пришлось взять. Малыш был удивительно тяжёлый. Приятно тёплый на ощупь. Главное только быть осторожнее с когтями на лапах, невероятно острые. Как только я прижал его к себе, мне стало легче дышать. Даже очертания всего, что я видел, стали чётче, будто морок спал. А какого шакара я вообще переместился в спальню? Боги, что я чуть не сотворил? Элиас, что с ним? обеспокоенно спросила Кати. Хороший вопрос. Драконы чувствуют беду, они хорошо осознают, когда кого-то из их собратьев околдовали. Похоже, малыш посчитал, что это именно такой случай. Я с благодарностью посмотрел на малыша, попробовал передать ему свои эмоции, неожиданно, что за такой короткий срок он посчитал нас с Кати своими. Хотя очень возможно, что своей он посчитал именно девушку. Но я никак не мог сказать Кате о настоящих причинах, поэтому и солгал. Голодный просто. Мы отвлеклись и не покормили. И действительно, в моём сознании возникла картинка с изображением еды, а именно пирог с ягодами, который не так давно он съел целиком. Мгновение, и картинка сменилась на целую гору поджаренного мяса, не сырого. Правильно, драконы не едят сырое. Обычно перед тем, как съесть, они хорошенько прожаривают свою добычу. За маленьких драконов, не умеющих призывать много огня, это делает мать. Что ж, пришлось отложить проверку и отправиться на кухню кормить дракона. Кате не стало просить отнести его на улицу. Мне же вовсе не хотелось выпускать его из рук. Катя немного ревниво смотрела на меня с драконом на руках. Я же его кормил, поэтому он ко мне и попросился. Малыш пока не хотел слезать с рук, за что я ему безумно благодарен. Мясо уже заканчивалось, за ним нужно сходить на рынок. И Кате решила накормить его супом с фрикадельками. Не все же малышу трескать мучное. Никогда такого не видел, но малыш быстро умел тарелку, а потом еще и кашу поел с ложки. Именно сложки, поскольку в противном случае все было бы в каше, настолько ему понравилась непривычная новая еда. Но потом хитрая магическая создание все-таки выпросило у строгой девушки печенье. А потом, к моему большому неудовольствию, слезла с рук и направилась в сторону моей спальни, залезла на тахту и свернулась клубком. Похоже, малыш только что переехал к нам в дом. А к неудовольствию, потому что, как выяснилось, приворотное зелье все еще действует. Не будить же мне из-за этого маленького уставшего дракона, который как следует поел. Что ж, придётся выкручиваться самому. Надо помнить, если Кати узнает, что это было за зелье, я могу и вовсе не вернуться домой. И неизвестно, что будет в этом случае с моим народом и страной. На девушку зелье подействовало странно. Никакой тяги ко мне. Ей наоборот хочется больше всего делать. Похоже, я попал к медведям, у которых иммунитет к зельям или очень странная реакция на них. Потому как пока возились с драконом с активным Катиным участием, она успела убраться на кухне и на печь плевов, но ни разу на меня не посмотрела, хоть каким-то взглядом, в котором чувствовалась бы влюбленность. Взгляды полные умиления достались дракону. Что ж, продолжим, спохватилась она. Мы остановились на совместных перемещениях. От слов совместные мне стало нехорошо. Все-таки находиться под зельем не самое приятное ощущение. Близко слишком не подходя, а то меня что-то подташнивает. Опять, солгал я. Никогда не думал, что мне придётся отталкивать девушку. Как и не думал, что окажусь в подобной ситуации. Хорошо, может, приляжешь или вызвать лекаря? Надо пойти разобраться с хозяином той таверны, обеспокоенно заявила котеня, не зная за что хвататься. У неё точно гиперактивность. Её её прямо тянет переделать всё на свете. Не надо, может, у меня желудок слабый. Я на всякий случай, выдавил я, стараясь изображать некую болезненность. Слишком сильно притворяться нельзя. Овы, эта тренировка в моих же интересах. Это моя возможность что-то сделать. Ты ведь определённо хотела проверить ещё что-то, наверняка расстояние, сказал я, пытаясь пробудить в Кати интерес. Я знаю всё о своих магических способностях, в том числе и об их пределах, но мне нужен вполне определённый приказ. Например, сможешь ли ты переместиться на рынок? задумалась она. Странно, что опять ни слова о родителях. Может, не верит? Бери выше, в другую страну. Сейчас, наверное, Катина зовёт страну, где её семья. Может быть, даже отдаст приказ перенести их сюда. Но вместо этого она спросила: "Например, в Айгезерию? Похоже, подозревает меня в чем-то плохом. А может быть, я для нас обоих стараюсь? Нечего ей делать в этом старом домишке и водить дела с не самыми приятными людьми. Можно в Заан, в его столицу Кадур", предложил я. Находится ближе и лучше подходит для проверки. Мне просто нужно представить дворец своего очень хорошего друга и успеть сообщить ему кое-что, и я смогу наконец-то расстаться со Шейником. Кати задумчиво сжала губы. Скорее всего, она сейчас откажется, либо сменит задачу, либо еще что-то. У нее есть определенное недоверие к мужчинам. Что ж, давай туда и обратно. Я сплел заклинание, зажмурился, но ничего не произошло. Передо мной все еще была девушка и обстановка кухни. Недостаточно сосредоточился? Или сложности в концентрации из-за зелья? Что ж, еще одна попытка. Наполнил плетение силой. Окружающий мир исчез, и я провалился в тьму. Вспышка. Я оказался на улице. Никакого дворца даже поблизости не было, лишь до боли знакомые клетки и забор. Я даже участок Кати не смог покинуть. Какого шакара? У меня всегда легко получалась телепортация, даже на дальние расстояния, хоть это и отнимало силы. Здесь нет никакого артефакта, который смог бы мне помешать. Я же это только что делал. Неужели я лишился большей части своих сил? Впрочем, дело не в моих способностях. Дело в том, что Кале всё же не до такой степени идиот. Он же должен был обезопасить себя, сделать так, чтобы я не вернулся слишком уж быстро, и он это сделал. Глубоко вдохнул. Что ж, Калеп еще пожалеет, что я не могу добраться до него быстро. Обдуманная месть гораздо страшнее, чем то, что можно совершить на эмоциях. Главное, чтобы это было исключительно из-за артефакта на моей шее. Обратно отправился к Кати пешком. Девушка встретила меня весьма удивленным взглядом. Похоже, мое неудовольствие легко читалось на лице. Да и вернулся я не магическим способом. Что случилось? Из-за ошейника я не могу перемещаться далеко, чуть ли не прорычал я. Телепортация в пределах участка это практически бесполезно. Придётся обойтись пока без экскурсий по другим странам. А жаль, хотелось многое показать. Кати лишь пожала плечами. Как ни странно, я не увидел у неё сильного расстройства. Странно, она не спешит к родителям? Или всё-таки подумывает снять ошейник? Кати попросила устроить ещё одну демонстрацию. Для чего пришлось выйти во двор? Девушка понесла несколько банок и отдала приказ атаковать их с помощью магии. Здесь я тоже потерпел фиаско. Магические заряды не сорвались с моих рук, плетение заклинаний буквально рассыпалось в руках. Боевая магия мне недоступна. Это напугало. Неприятно вновь осознать себя беззащитным. Может, на это и был расчёт Калева? Убить меня через какое-то время. Он оставил мне магию лишь часть, наверняка, чтобы она напоминала мне о недавнем могуществе. А ещё для того, чтобы коте не хотела меня отпускать. К вечеру зелье наконец выветрилось. Впрочем, велика ли разница в том, что заставляет тебя выполнять чужие приказы? Приворот или ошейник? Думал я, развешивая на верёвках постельное бельё. Ничего, другой мой план обязательно подействует. Госпожа, открывайте, вам прислали дары, услышал я чьи-то крики. Ах, да, совсем забыл. Если у меня зелье выветрилось полностью, то толку опро нет. Интересно, сколько дней оно действовать-то будет? Это я успел сделать всё, чтобы как можно меньше зелья попало в организм. ка проже выпил его от души. А если учесть, что он выпил его с усилителем, то лучше бы мне ознакомиться с тем, что там Кати передали. Вышел за калитку к посланникам. Несколько мужчин держали украшенный узорами ларец. Он выглядел многообещающе. Господин, вы кто? Посыльные переглянулись. Жених, госпожи. Как-то они даже стушевались. Над кого-то ры? Решил спросить я, хоть отлично догадывался об ответе. От почтенного чиновника в знак дружественных чувств Один из них почему-то густо покраснел. Открывайте, приказал я. Сказали лично в присутствии госпожи, да бы потом описать ее эмоции. Интересно, я было повернулся к дому, чтобы позвать Кати, как обнаружил, что она уже направляется к нам. Что такое? Дары от почтенного чиновника для вас, госпожа. Занести в дом? Нет, верните обратно. Но госпожа, вы слышали, что я сказала? Жестко ответила Кати. Даже не думал, что она может быть такой. И всё же жаль, что я не увижу даров. А вдруг там что-то полезное было бы, начал я. Быть может, что-то дорогое, что могло бы сейчас решить проблемы Кати. Оно нам точно не нужно, сурово ответила она, и мужчины были вынуждены встать с и уйти ни с чем. Я лишь покачал головой, мотупрямится на мою голову. Элиас, этот капёр тёмный мак. Мало ли вдруг дар проклятый. С чего ты так решила? поинтересовалась я. С виду обычный чиновник, неужели я что-то упустил? С того, что на него сработала защита, ухмыльнулся. Рассказать ей, что это означает, что он просто кобель. Но это меня самого выставит не в лучшем свете. Хотя с другой стороны, почему я должна об этом думать? Знаешь, отказ от его даров вряд ли поможет тебе избавиться от его внимания, скорее разожжёт интерес. В мои планы это не входит. Проблема Капра решалась проще доносом в мэрию о его недостойном чиновничьем поведении. Да и мэр не станет рисковать из-за подчиненного распоряжением КТ. Посмотрим. Отвратный день, заметила Катя. Я с ней полностью согласен. Зелье принесло много неприятностей и ни капли не облегчало возвращение домой. Каждый раз задумывался, точно ли оно не действует, или я так себя веду из-за того, что девушка мне просто нравится. Ты не можешь мне приготовить тот чай? Он хоть настроение поднимает, спросила Катя. Нет, ингредиенты закончились, отказал я. Хорошо хоть приказ не отдала. Катя сейчас стала гораздо осторожнее с формулировками за что я был ей безумно благодарен. Зашли в дом, тот буквально сверкал. Убиралась, чтобы как-то успокоиться, пояснила она. Пошли ужинать. По пути на кухню заглянула в спальню. Дракончик мирно спал. Надо бы придумать малышу имя, но сейчас решительно ничего не идет на ум. На кухне же была гора лакомств и обилие вкусных запахов. Как она вообще все это сделала сама? Как-то очень странно на коти влияло приворотное зелье. Даже завидую немного. Мне бы такую устойчивость к зельям. Или это такой побочный эффект? Задумчиво посмотрел на стол: рулеты, булочки, печенье, пироги. Всё выглядит так аппетитно, что я даже не знаю, с чего начать. "Начни с булочки с корицей", посоветовала Катя, указывая на нечто с кремом. "Пока она ещё тёплая, когда остынет, будет не то". Решил прислушаться к её совету. В руки брать лакомства не стал, положил на тарелку, порезал на маленькие кусочки. Кажется, каждый из них пропитан ванильным и шоколадным кремами, каждый словно тает во рту, доставляя немыслимое удовольствие, от которого хотелось сожмуриться. Никогда не думал, что какое-то пирожное может быть словно близость с женщиной. Чистый восторг и бесконечное наслаждение. Даже лучше, чем летать на драконе. От такого нельзя отказаться, и за такое можно пойти на многое. Кажется, я начинаю понимать, чем нескольких торговцев пленили сладости девушки. От тоски, сказала она, и оказалась невероятно права. Интересно, как я сразу этого не понял. Скорее всего, просто потому, что ел каждый день её еду и даже не задумывался о том, Что у меня не было дней, когда я тосковал по роде нетрону. Вот и ответный вопрос. Как? с интересом спросила Кати. По-моему, ты ведьма. ответил я, сообщая самую настоящую правду. Не знаю, как это у тебя получается, безумно вкусно. Магия ведьм всё-таки совершенно другая. И мне так важна магическая наука. У них обычно более узкая сфера. Я просто пытаюсь готовить с душой, с чувством, улыбнулась Кати. Ну, у тебя получается, искренне ответил я, обдумывая предстоящий разговор. Но вместо этого решил продолжить трапезу. Лучше уж приступить к разговору, будучи полностью сытым. Что ж, пора бы съесть чего-то более простого. Например, кусочек капустного пирога. Потянулся за ним, откусил. На сердце мгновенно стало тоскливо, будто вся радость ушла из жизни, будто всё потускнело.